И шла пешком всю дорогу с десятой западной до нашего дома, да? Ну да, ведь у меня не было денег. Оставалось всего десять центов. Взглянув на нее, я подумал. Что это со мной было? Ведь я ее знаю лучше, чем Бетси. И хотя теперь мы бесконечно далеки, Ведь когда-то мы были так близки, как только могут быть близки люди. Знаю ее слабости. Она безответственна, сентиментальна, романтична и непрактична, как и ее отец. Но ведь знаю и ее лучшие качества. Никогда в ней не было ни капли мстительности. Ни за что бы она не смогла убить человека за то, что ему надоело, была слишком скромна и порядочна. И лицом к лицу с реальностью ее натуры мне вдруг все доказательства окружного прокурора и изуитские хитросплетения лейтенанта Трента представились полной ерундой. — Я дам показания, и рики тоже, — сказал я. Но, Бил, раз уж они такие тупицы, что хотят судить невиновную женщину, я не могу стоять в стороне. Что мне до них? Я всем им докажу. И тут, сквозь пелену гнева, пробилась иная мысль. Нет, есть идея получше. Найду преступника. Кто-то же это сделал? Никто почему-то не вспомнил об этом маленьком и существенном факте. Если выясню, кто это сделал, мне ни к чему выступать в суде, и тебе тоже. Никакого суда не будет. Она стояла вялая, словно вся жизнь покинула ее. Потерянное, беспомощное выражение ее лица невольно напомнило мне Рики, и гнев мой вспыхнул с новой силой. Все кричат о том, что нужно оберегать Рики, что этот несчастный, нервный ребенок не выдержит такого испытания, как выступление перед судом. А как насчет его матери? Я сказал, «Да». — Я это сделаю. Выясню, кто преступник, и мы выиграем. Вернулся к Тренту. Когда я заявил ему, что решил дать показания, отговаривать меня он не стал. Только улыбнулся своей безучастной улыбкой. — Ну, я примерно так и предполагал. Позвоню прокурору и дам ему знать. — Разумеется, свяжитесь с адвокатом мисс Робертс. Зовут его Макгайр. — Отличный юрист. Достав из кармана визитку, подал ее мне. Здесь его адрес. Советую вам отправиться к нему немедленно. — Вам дорога теперь каждая минута. Он поднялся. «Где ваш сын, знаете? Можете забрать его по дороге». Я его уже почти не слушал. Думал о Бетти, как она себя поведет, когда узнает, в какую темную бездну я ее вверг. И тут заметил, что, как обычно, тренд подает мне руку. Машинально я ее пожал. До свидания, лейтенант. Счастливо. Он снял вдруг маску профессионала и на какой-то миг стал похож на живого человека, и даже улыбка стала живой человеческой улыбкой. «Прокурор взвился, как петух», — сказал он вдруг. «Я кое-что вам скажу, мистер Хардинг. Вы мне нравитесь».